Глава четвертая Я Внимательно вглядывался в лицо, так похожее на мое, но при этом чем-то неуловимо отличающееся. Словно бы я видел перед собой не собственную копию или отражение, а просто кого-то, очень напоминающего меня внешне. Другой взгляд, иная манера вести себя. «Кто ты такой? И что тебе надо?» Мой голос в этом темном непонятном месте казался глухим, Предполагаю, ты сейчас хочешь узнать, кто я, так? Да, на большую часть твоих вопросов я наверняка смогу ответить, но не на все. Моя копия не стала даже слушать, что я там говорю, да и не могла она ничего не слышать. То, что ты видишь перед собой, лишь отголосок, если угодно, просто запись. К сожалению, лабиринт легко бы обнаружил, вздумая я спрятаться в любом теле. Система отлично умеет выявлять такие глубинные закладки, чего не скажешь про ее работу с разумом смертных или их лояльностью. Отголосок? Запись? А последнее утверждение так и вовсе казалось спорным на фоне предательства шефа и удивительной близорукости лабиринта при этом. Да и наши планы по побегу в ту же кассу. Но на этот счет можно будет подумать и позже. Сейчас не до того. «Не знаю, какая по счету эта попытка, но, предполагаю, далеко не первая». Моя копия подняла голову, посмотрев куда-то в темную высь этого странного места, секунду помолчала и продолжила. «Мое появление происходит в том случае, если высшая руническая печать на душе человека чувствует манипуляции сплетением. Изучение или попытка вмешаться — неважно». Это означает, что именованный получил нужные навыки и умения, чтобы запустилась магическая печать. И вот ты видишь меня здесь. Беззвучно хмыкнул. Пока понятно, что ничего не понятно. И я очень надеюсь, что этот тип, который так похож на меня, наконец перейдет к делу. Говорить что-то не имело смысла, раз уж это что-то вроде магической видеозаписи или тип того. Ты, не я. А вот это было неожиданно. Моя копия сделала шаг вперед, почти приблизившись ко мне вплотную. Мое тело, восстановленное в репликаторах системы. Моя кровь, напитавшая его силой. Мой талант к чистой магии и высшей рунике. И мой дар касаться памяти ушедших за грань. Но иная личность. Другой человек, чьи воспоминания созданы искусственно, а частично позаимствованы. Так что не воспринимай меня собой. Мы совершенно разные. Может, ты уже перейдешь к делу? Я все-таки не удержался и рявкнул на эту тень человека, которая говорила обо всем и ни о чем. И слава провидению, он, похоже, услышал меня. Ну или что-то понял. Копия подняла руку, создавая в пространстве между нами изображение из нескольких планет. Около двух десятков миров, что медленно крутились вокруг своей оси. «Перед тобой миры объединенного директората на момент создания системы лабиринт. Те, что оказались под его таким заботливым и настойчивым крылышком. И я предполагаю, что тебе очень интересно, что же в действительности такое лабиринт. Скажу откровенно, это трудно объяснить, еще труднее понять и представить» поскольку система представляет собой каскадную экстрамерность высшего уровня, скрывающую в себе целые миры. Что-то вроде маскировочного поля. Только не поля, а отдельного пространства. Или пространств. Картинка с планетами изменилась. Вокруг них словно бы появился вихрь, закрывший их от меня сплошным искажением. Не думаю, что тебе интересны технические моменты. Да и понять их ты точно не сможешь поэтому ограничусь общими моментами. Система маскирует миры, держа их в отдельном экстрамерном каскадном пространстве. Она не позволяет никому пробиться к защищенным мирам и не дает никому выбраться за пределы защиты. Для того, чтобы все заработало, нам пришлось совершить невозможное, в том числе и захватить несколько божественных сущностей. Их силы пошли на создание экстрамерностей. А для поддержки самого лабиринта и его постоянного наполнения энергией была придумана комплексная система фуражиров. Мы нашли несколько миров-доноров для этого. Оттуда были извлечены материалы для создания именованных. «Какая же это мерзость!» Я не удержался и выругался в голос. «Миллионы! Миллиарды душ посадить в клетку, чтобы позже использовать вот так, в мясорубке лабиринта, прикрывая свои задницы!» Моя копия, естественно, не обратила на слова никакого внимания, продолжая говорить. «Всего мы построили пять городов лабиринта. Они работают автономно и друг с другом никак не связаны. Задача системы — насыщать энергией жизни структуру экстрамерностей, прятать их от фокуса внимания сильнейших сущностей, а также поддерживать собственное функционирование. Все работало как часы». Нам удалось полностью закрыться от внешней вселенной. Не помешали даже разработке одной крайне настырной продвинутой цивилизации, которая каким-то образом сумела создать искусственные божества для защиты и собственного возвышения. Хотя они пытались. Как же у него все радужно, подумал я, вглядываясь в столь знакомое лицо. Наверняка сейчас пойдет то самое «но», которое и послужило причиной нашей встречи. И я оказался полностью прав. Копия вновь взяла небольшую паузу, словно бы сосредотачиваясь и подготавливаясь к непростому для себя разговору, хотя это могло быть моим воображением. Перед ней вновь появились несколько миров директората, которые, к моему удивлению, стали медленно останавливаться, а их поверхность стремительно затягивалась какой-то странной белесой пленкой, уничтожая цвета и словно бы превращая в негатив. Полное закрытие от внешней Вселенной сыграло с нами злую шутку. Спустя всего пару сотен лет люди начали стремительно сходить с ума. Это была настоящая эпидемия. Вчера еще нормальные они превращались в аморфные растения или буйных, бросающихся на каждого, кто к ним пытался подойти. Магия, которая раньше была нашим постоянным спутником и помощником, начала стремительно иссекать, уходя из миров. И словно бы этого было мало, внутри объединенного директората начали расти сильные противоречия, переросшие в несколько опустошительных войн. Массовые помешательства, смерти, болезни, войны. Это все оказалось следствием наполнения нашей экстрамерности чужой энергии душ и ее влияния на нас. Это стало большой неожиданностью для всех ученых. Они оказались не способны предсказать такого поворота. Считалось, что энергия души безвредна и даже полезна. Но в замкнутых системах на продолжительном отрезке времени она постепенно превращалась в яд. Ее влияние росло по экспоненте. Мы сами замуровали себя внутри огромной газовой камеры, если проводить аналогии. А попытки отключить лабиринт удаленно провалились. Система просто не слышала нас, словно бы энергия душа отравила и ее искусственный разум тоже. Секунду я смотрел на человека перед собой и, не удержавшись, расхохотался. Меня душил смех, и я ничего не мог сделать с этим, аж до слез прошибло. Какая идиотская ирония! Вы ничем не отличаетесь от всех этих божественных ублюдков. Отгородиться решили ценой миллионов жизней. Очень жаль, что ты меня не слышишь, урод! Никакого пиетета к этой копии я не испытывал. Даже если он приложил руку к моему появлению в лабиринте. И если он думает, что я помогу выбраться ублюдкам из своей тюрьмы, то сильно просчитался. Палец о палец не ударю. С другой стороны, не исключаю того, что лабиринт и сам скоро прекратит свое существование. Уж очень все плохо было с системой, и ее регулярно продолжало штормить. Думаю... «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь», — сказала копия, опять криво усмехнувшись. «Но и это не важно. Ключевое то, что я уверен в твоем желании выбраться из своего заточения, как и в желании других именованных это сделать. А еще я уверен в том, что вы не понимаете, как функционирует привязка лабиринта своих именованных. Вам не удастся выбраться, не уничтожая ядра системы». Как только ваши тела окажутся за пределами действия лабиринта, сработают закладки, которые вас тут же убьют. И единственная возможность избавиться от них — это уничтожение ядра, которое и является управляющим контуром закладок. И вот теперь мы возвращаемся к твоей личности, ну и немного к моей. Копия отошла от меня. В темном пространстве появился стул, на который сел человек посмотрев с каким-то независимым гордым видом вперед. «Меня зовут...» Я не расслышал, что он сказал, словно бы кто-то взял и просто стер его слова, замаскировав под кучей помех, но голос почти сразу вернулся к норме. «Я... семнадцатый планетарный директор объединенного директората, один из лучших магов-руников, мастеров-магов» и тот, кто предложил себя в качестве добровольной жертвы лабиринту для исправления ситуации. К моменту моего ухода уже шесть наших миров превратились в проклятые руины, выжженные в ходе бесконечных войн и влияние энергии души. Как благородно. Принес жизнь и личность в жертву ради своего народа, который превратился в огромных пиявок, хмыкнул я, но продолжил слушать. К сожалению, за несколько сотен лет с момента начала работы лабиринта мы практически полностью потеряли связь с его управляющими контрами. Многое видели, но почти ничего не могли изменить. У нас было несколько вариантов решения проблемы, и один из них, самый перспективный, это отправка в репозиторий душ кого-то с допуском директора. К сожалению, только с условием полного стирания личности и записью на пустышку искусственной памяти сложная процедура, но вполне осуществимая. Этим счастливчиком стал в том числе и ты. Из очевидных наших проблем стало еще и то, что силу души вот так просто не скроешь. Это неизбежно приведет к повышению внимания к такому именованному со стороны системы, а также сильнейших сущностей Вселенной. Так что мою душу раздробили на тысячи кусков, чтобы увеличить шансы. Я сразу вспомнил, как лабиринт подкидывал мне проблемы одну за другой. А чертовы сильнейшие твари последнее время так и велись вокруг. Предлагали, сулили, торговались. И судя по тому, куску пирога, что лежал за лабиринтом, совсем не зря. К тому же не стоит списывать со счета объема энергии душ самого лабиринта, его репозитории и богатства. Ничего удивительного, что сущности из кожи вон лезли, чтобы получить это. То, что ты смог почувствовать печать на себе, говорит уже об очень многом. И прежде всего о том, что ты сможешь разобраться в управляющих контурах лабиринта, когда доберешься до его сердца. Единственный выход для всех именованных получить свободу и выбраться из своей тюрьмы – это отключение системы. Сделать это можно единственным способом. Спуститься на технический этаж лабиринта, Найти управляющий зал, где скрыто сердце божества, питающее систему. И выключить его. Остановить. В тебе есть специальная защитная руна, которую я установил на каждый осколок своей души. Она настолько сильная, что способна справиться даже с полноценным воплощением планарного повелителя. И она поможет тебе спуститься и пройти через первый зал жатвы, где собирается энергия души с кандидатов, ставших слишком сильными. Щелчок пальцев, и мы оказались в огромном зале из моих видений. Того самого, где пол был в крови, а посередине билось огромное сердце. Вот только на этот раз не было украшательств. Пол оказался не в крови, а просто имел странное отливающее алым покрытие. Что же до сердца, то это был скорее огромный кокон, в котором я сейчас отчетливо видел медленно высыхающего человека. «Помни!» что у тебя будет только один шанс. Из-за того, что система постоянно наблюдает за своими именованными, а также проверяет их досконально, печать сработает только один раз. Без нее добраться до технического этажа будет очень и очень сложно. Ты на время потеряешь возможность ощущать себя, а тело будет действовать на автомате, но вскоре все вернется, не пугайся. Для активации руны... Достаточно просто подумать о ней и сильно пожелать. Ничего сложного. И еще. Перед тем, как спускаться, ты должен быть твердо уверен в своих возможностях в руническом плетении. Как раз в тех печатях, что я установил на твоей душе и теле, скрываются все нужные секреты. Разберись в них, и отключить лабиринт не составит труда. Моя печать скроет тебя от протокола смерти системы, как только ты войдешь на технический этаж. Но ее силы хватит лишь на двое суток. Помни и не затягивай. Лабиринт автоматически сделает тебя врагом, как только ты спустишься к нему в гости. Я пару секунд обдумывал то, что он сказал, и вновь не удержался от еще одного, немного нервного смешка. «Это он про ту защитную руну?» благодаря которой я смог отвесить пинка демон-принцу. Кажется, моя единственная защита полетела к чертям. Если буду спускаться, придется рассчитывать только на себя». Искусственное пространство вокруг начало медленно искажаться и бледнеть. «Выполни свое предназначение, и тебя достойно наградят именованный. Не верь сильным сущностям. Независимо от их происхождения...» Они всегда превращаются в чудовищ, когда переступают через определенный порог силы и становятся зависимыми от энергии душ. И если вначале они человечны, то с каждым прожитым годом, столетием, тысячелетием, они все больше превращаются в бездушных чудовищ. Для них даже самые сильные люди всего лишь муравьи. А как с такими говорить? Их можно только использовать. «Пошел ты, урод!» — сказал ему в ответ. «Вы ничем не лучше этих ублюдков!» А в следующую секунду я вывалился в реальность глубоко дыша. Никто меня не беспокоил, отряд занимался своими делами и, похоже, даже не заметил моего состояния. А сам я пытался привести мысли в порядок. Урод мог быть прав только в одном — без отключения самого лабиринта нам, возможно, не выбраться. Но где гарантия, что при его уничтожении нас тут же не убьет? Еще я сильно сомневался в том, что миры, спрятавшиеся за системой, до сих пор еще были живы. Снимем маскировку, и во Вселенную рванут сбрендившие древние маги, которые были еще хуже, чем те же стражи. Проклятие. Мысли, словно сами собой, вернулись к моему прошлому. Не настоящему прошлому. Мама, сестра, все эти месяцы я старательно гнал от себя воспоминания о них стараясь не зацикливаться чтобы не сойти с ума а тут оказалось что все мои воспоминания это фикция искусственная фигня чьё то проклятое воображение а, -а, -а, -а, -а не удержавшись грохнул кулаком по стене да с такой силой что по ней тут же пробежала сетка мелких трещин край Около меня уже оказалась задира и тут же начала вливать целительный поток силы, который мгновенно принес теплоту и успокоение. Все в порядке? Посмотри в глаза. Делай глубокий вдох. Вот так? Что-то приснилось? Кошмар?» «Вся эта жизнь в лабиринте — один кошмар», — ответил ей, беря себя в руки. «Надо выбираться. Надо выбираться!» «И вообще...» Что из всего рассказанного можно с уверенностью назвать правдой? А ничего. Никакого подтверждения, кроме рассказа про руны, помогшей мне отбиться от демон-принца. Все, что он мне наговорил, еще нужно будет проверить. И мои прошлые воспоминания вполне могут оказаться настоящими. Да, все это следует перепроверить. И я это сделаю.